Глава 19. Лара вела машину как девочка, точнее, как девочка, которая купила новую дорогую машину и ещё не вполне уверенно за её рулём себя чувствует. Она не гнала, никого не подрезала, благовоспитанно тормозила на перекрёстке, едва зелёный фонарь светофора начинал мигать, а скорость даже по прямой держала не выше 50 км/ч. В, в общем, Ехать с ней было вполне комфортно. Было бы в другой день. Сегодня я предпочел бы гнома на монстре с его безумной манерой вести машину. "Да успокойся ты, видимо, её состояние, говорила эльфка. Твой офис в пяти кварталах от границы опасной зоны. Ничего с твоей Катей не случится. Конечно, не случится. С чего бы с ней вообще что-то должно случиться?" от взрывы и его последствий, она достаточно далеко сидит в запертом офисе. Никто про её существование не знает. Всё нормально будет. Позвонит в конце концов, если проблемы будут. Номер же есть? Есть. Тем не менее, я дёргался. Что-то подтачивало мою уверенность. заставляло бросать взгляд на электронные датчики Лариной машины и мысленно заставлять её ехать быстрее. Видимо, интуиция, которая вовсе не какое-то мистическое чувство, а вполне серьёзный прибор в организме человека. Просто принцип его работы не вполне понятен даже оркам. Вот и вешают на него ярлыки, пытаясь объяснить внезапное озарение чуть ли не вмешательством богов, а на самом деле кнопку приёма на коммуникаторе я нажал едва ли не раньше, чем он успел завибрировать. Не глядя на номер абонента, и так знал кто. Что? Дверь кто-то пытался открыть. Тихим на границу слушания шёпотом проговорила Кейтлин. Я ключ в двери со своей стороны оставила, так что они не смогли. Сейчас ушли. Может, охрана, предположил я. Время вечернее, ходят проверяют, кто ещё в здании. Мне страшно стало, зашептала девушка. Никакая это не охрана. Молчи пришли двое, сунули ключ в замок, повозились и ушли. Согласен, охрана так не делает. Они бы сперва постучались, голосом обозначились, дверь поддёргали, чтобы убедиться, что внутри никого нет. Да и зачем им своим ключом пытаться дверь открывать? Разве что только директива от полиции проверить все кабинеты перед эвакуацией. Как вариант, но поведение опять же не подходит. Они бы тогда ещё больше шума производили, чем обычно, я в пути, произнёс я, это единственное, что мне пришло сейчас в голову. Начни её успокаивать девушку, добился бы строго противоположного эффекта. Вместо подступающей паники она могла скатиться в настоящую истерику. Минут 5 я и буду на месте. Как выяснилось уже через 30 секунд, пообещал это я очень зря. Ларина, кислотно-зелёного цвета, вияна, сперва замедлилась, а вскоре и вовсе стала, упёршись в хвост длинной пробки. Приехали. Эльфка добавила сверху парочку крепких ругательств и зачем-то нажала на клаксон. Видимо, как и все водители, она верила в магию звукового сигнала. Я посмотрел на бардак, царящий впереди, и мысленно согласился с Ларой. По центру города и в обычный-то день проехать было задачка не из лёгких, а уж сегодня Сегодня, кроме традиционных пробок, были ещё пробки, организованные властями, которые с каждой минутой всё росли и росли. Всегда же найдётся человек, который не смотрит новости в сети и не знает о том, что творится в районе, куда он собрался по делам, или чёртов глупец, решивший, что перекрытые улицы и режим чрезвычайной ситуации его лично не касаются, и наконец, такой как я, которому вот по зарёс нужно проехать туда, куда ехать запрещено. Судя по тому, что очередь из машин перед нами стояла в полкилометра, и движения в ней не наблюдалось совсем, неосведомлённых идиотов в Екатеринодаре было значительно больше, чем нужно для успешного функционирования общества. Стараясь мыслить рационально, я активировал коммуникатор, открыл карту города и начал строить маршрут через дворы. Машины тут нигде не пройдут. В деловой центр всего три въезда, и все они, надо полагать, перекрыты, как и тот, где мы встали. А пеших тропок значительно больше. Если двигаться ножками, преимущественно бегом, то минут за 10 можно было добраться до офиса. Лар, дальше я сам, не поднимая глаз от карты, сказал я. Там кто-то к ней уже скрёбся, и это не охрана. Надо бежать. И я дёрнул ручку двери, но был остановлен тонкой, но твёрдой рукой девушки. Если за ней пришли плохие люди, ты всё равно не успеешь. Вот логики и здравого смысла мне сейчас и не хватало. А то я ж не понимаю. просто гоню от себя эти мысли, стараюсь действием победить панику и чувство беспомощности. Успею. Я оскалил зубы в улыбке пещерного человека, идущего на соблизубого тигра. Чёрт, у меня даже копья нет. Я помогу. Сахлариан улыбнулась так ласково и по-доброму, словно мы только начали встречаться, а не расстались неделю назад. Выскользнула из машины, дождалась, когда я тоже выйду. Направление На этот раз голос её был командным. Не понимая, что происходит, я подчинился, сверился с картой и указал направление, где находится офис. Расстояние по прямой, командир танка, да и только. 600 м. Найди известный мне объект, который находится в радиусе 500 м по прямой. До меня стало доходить. Но она же молодая ещё, не должна уметь этого. Ресторан Императрица Анна. Мы там обедали пару раз. Помню. Обними меня. Чёрт. Она точно справится, это же высшая магия. Но не давая мыслям разрушить остатки решимости, я обхватил эльфку руками за талию. Я два раза пробовала и тос наставником зачем-то сообщила Анна. Вообще мне ещё запрещено самостоятельно вот на хрена. От моего самообладания и так немного осталось. Она ещё остатки размывает своим признанием. Но ответить я не успел. Улица перед нами исчезла, в глазах потемнело, а ощущение твёрдой земли под ногами сменилось чувством бесконтрольного падения. Длилось это совсем недолго, буквально через секунду субъективного времени твёрдая поверхность ударила в подошвы. Я стал заваливаться на бок, стараясь, чтобы Лара упала на меня. Вроде получилось. Логаток, бывший, впился мне прямо в живот. Хорошо ещё, что я эльф и лёгкие. Мы оказались прямо перед входом в ресторан. Двери были закрыты, официанта рядом не наблюдалось, но ошибки не было. Мы только что преодолели чуть меньше 500 м по прямой меньше, чем за секунду. Отсюда до офиса меньше 2 минут бега. Ты как? Я поднялся, одновременно и девушку стави на ноги. "Цела", выдохнула она и закашлялась. Выглядела Лара так, будто всю прошлую неделю пьянствовала. Кожа посерела, глаза ввалились, блестящие волосы превратились в сухие машинные хвосты. Беги, я нормально. 5 минут посижу и я за тобой. А, вот ещё. Возьми. Она протянула мне стальной цилиндрик губной помады. Только опыт работы в у бомбе позволил мне определить в нём изготовленный на заказ артефакт, боевой артефакт. Что там? Банши, три заряда средней мощности, активатор в торце. Беги. Вот так у пещерного человека и появилось копьё. Не то чтобы она гарантировала его выживание при встрече с облизующим тигром, но хоть какое-то оружие. Я был далёк от мысли, что смогу справиться даже с двумя приходившими охранниками. А баньши отличное нелетальное заклинание из арсенала орков. Создаёт мощную волну, способную сбить с ног даже очень сильного человека, одновременно активируя его подсознательные страхи. Запрещено к свободной продаже. Поставляются только в органы защиты порядка. Но богатенку Эльфку из влиятельной семьи это, конечно, не касается. Спасибо. Я прислонил девушку к стеклянным дверям ресторана, чмокнул в висок и побежал, быстро, как только мог. Интуиция уже не попискивала тревожно, а выла сиреной общей эвакуации. Что-то происходило. что-то, что я не смог просчитать, но скорее всего закономерное. Но бегу думать не получалось, поэтому я просто сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох. В одной руке артефакт, в другой коммуникатор, на который я посматривал. Вдох, выдох. Через пару минут я вбежал в вестибюль делового центра. Сразу же заметив дежурного, мирно спящего в своей комнатушке, отгороженной стеклом. Казалось бы, тут стоило и успокоиться. Охрана спит, значит, всё нормально, ничего страшного не происходит. Но я завяз ещё больше. На секунду прилип лицом к толстому стеклу и сразу же заметил, что голова у спящего слишком уж неудобно повёрнута. На седьмой этаж я поднялся на лифте, быстро метнулся к офису и обнаружил выбитую дверь. Опоздал. Пробежался глазами по кабинету, ища следы. Перевёрнутый стул, разбросанные бумаги отпечатки подошв и насловившихся на пол листок бумаги. Схватка была, но закончилась, к счастью, бескровно. Неизвестные выбили дверь, быстро вырубили девушку и унесли её на руках. Лифт, минуты в 3. Звонок Кейт, пробка, телепорт. Где-то в этот момент неизвестные выбивают дверь. Короткий разговор с Сэлфкой. Кейтлин оглушают. Мой спринт к зданию делового центра, они спускаются на лифте и уходят. Я вбегаю в вестибюль. Они не могли далеко уйти. Машина тут не пройдёт, значит, пришли пешком. Обратно Кейт понесу туда, где транспорт оставили. Объяснить такую картину два мужика с бесчувственной девушкой на руках сегодня легче лёгкого. Часть меня требовала бежать, правда, не очень понимала куда. Другая, рассудочная, игнорируя истерические призывы к немедленным действиям, строила возможные маршруты отхода неизвестных похитителей. Я не мучился вопросом, кто приходил за Кэтлин. Взрывы, вивисектори, сектанты, локальный Армагеддон по христианской версии конца света. Не слишком-то и сложно одно с другим сложить. Однако сейчас, когда счёт шёл чуть ли не на секунды, важнее понять, куда двинулись неизвестные. Район старого города, он же деловой центр, имеет три въезда-выезда. Один выходит на старжевой тракт, на низвующий на себя, как бусины такие районы, как Дашковка, строителей Алексеевский хутор. Дальше тракт уходит в горы и тянется до Чёрного моря. Отходить туда нет смысла, мало дорог легко обнаружить. Остаётся два: Ростовское шоссе или выезд на западный обход и дальше на Москву. Я бы поставил на последнее направление. Зачем уходить от Екатеринодара в сторону Ростова, ещё более глухой дыры, чем наш город? Нет. Всё зло приходит из столицы и туда же возвращается. Похитители уйдут на московское направление, а значит, сейчас они побежали туда, распахнув окно, я высунулся из него наружу чуть ли не по пояс. Закрутил головой по сторонам. С седьмого этажа открывался отличный обзор на прилегающие улицы, и вскоре я засек группу из трёх человек, спешащих буквально к тому месту, от которого мы с Ларой прыгнули. Один нёс на плече куль, скорее всего, Кэтлин, двое других двигались так, чтобы его прикрывать. Чёрт, знал бы, что так всё выйдет, не спешил бы сюда, встретил бы похитителей по дороге. Ну, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. Спускаясь на лифте, который после меня так никто и не вызвал, я набрал Лариан. Туда, где мы бросили машину, движутся трое мужчин. Один несёт кейт. Если ты в себя пришла, попробуй их задержать, пожалуйста. Только осторожнее. И не дожидайся ответа, отключился. Выбежав из здания, бросился в погоню, с чётким осознанием того, что если Лара не сможет как-то притормозить похитителей, то мне их ни за что не догнать. Наверное, я за последние пару лет не бегал столько, сколько сегодня. Уже через 2-3 минуты лёгкие стало жечь, в боку закололо колено правой ноги, принялось подозрительно похрустывать на каждом шаге. Позорище. 30 ещё нет. А такой раздрайв в организме. Ещё через минуту я был вынужден снизить свою крейсерскую скорость, перейдя сперва на бег трусцой, а потом и вовсе на быструю ходьбу. Одновременно с этим я дал себе твёрдое обещание заняться физической формой, когда всё это закончится, начать заниматься по утрам бегом, а вечерами ходить в спортзал, если, конечно, всё это не кончится моей смертью. Минуты текло за минутой, я переставлял ноги и понемногу двигался вперёд на одном только чистом упорстве, когда в руке ожил коммуникатор. Я их вижу, сообщила срывающимся голосом Лариэн. Метров 200 от меня уходят за границу ограждений. Наверное, у них там машина. Конечно, у них там машина. Зачем бы ещё им тащиться в эту сторону? А эльфка молодец, гораздо быстрее меня их догнала. А ведь когда я её оставила, она была истощена использованием телепорта. Понял. Можешь их притормозить? На таком расстоянии? Нет, я пустая лесовой. Дня 3 ещё восстанавливаться. Ладно. Старался из виду не упускать. Прерывать звонок я не стал, так и оставался на линии. Порой подносил аппарат к уху, чтобы послушать, не скажет ли Чево Ларриан, но она молчала. Минут 5, может, больше, я к тому времени уже к границам оцепления добрался. Садется в машину, красный Daimler, за рулём кто-то есть, чернобород или жрица Лада, но это считай одно и то же, так и думал. Всё-таки узнал профессор свой контрольный образец. Как ты сумела рассмотреть сквозь вуаль? Зачем только я с девшкой потащился на этот приём, хотя если он искал свою подопытную, мог и другим путём на неё выйти. Они смогут уехать? Не факт. Тут машинами всё забито. Пешком быстрее, чем на колёсах. Тогда преследуй. Я мчусь. Права, цахлый ориент, тысячу раз права. Ты лисовый, жуткий хамло, гоняешь бедную эльвку, с которой уже расстался причём не лучшим образом по своим поручениям. Для неё вообще всё выглядит так, словно мы спасаем твою подружку. Хамло, как есть Хамло, но ларко, конечно, человек. Завалю подарками, когда закончим. Весь гонорар Светлова на неё спущу. Позабитым машинами и возмущёнными людьми улицам продвижение пошло ещё медленнее. Я уже вымотался настолько, что просто отталкивал всех, кто вставал на пути, не тратя времени и дыхания на какие-то объяснения или извинения. Вслед мне неслись проклятья и ругательства, но я даже не оглядывался, надеясь только на одно, что Daimler Чернобородый встанет в этом замершем железном потоке, и я смогу его настигнуть. Спотыкаясь от усталости, хрипя и кашляя, я увидел красную машину в тот момент, когда она наконец вышла на оперативный простор. Водитель дал по газам, Daimler рванул вперёд, и мне осталось только вымотриться от понимания, что врага я упустил. Однако даже этого я сделать не успел. Разогнавшись километров до 40 в час, авто вдруг резко остановилось, точнее, вздрогнуло. чуть поднялось вверх капотом и в таком положении застыло, будто водитель не заметил препятствия и со всей дури в него влетел. Метров 100, один хороший рывок. С этого расстояния видел, что машина не врезалась в препятствие, оно выросло у неё из-под капота. Здоровенная сосулька пробила днище даймлера, задрав его нос. Ясно. Кейтлин всё-таки сорвалась. Откуда только силы взялись? Я рванул так, будто последние 10-15 минут не выплёвывал лёгкие на мостовую. Обогнал едва плетущуюся эльфку, босую и смоченную туфли на высоком каблуке, зажатую в руках, и одним броском покрыл расстояние до остановившейся машины. Из-под её капота к тому времени уже валил белый пар. Радиатор пробит, не иначе. Обе задних двери синхронно открылись, и оттуда вывалились двое мужчин. Оба выглядели слегка контуженными, но вполне ещё боеспособными. Оглядевшись по сторонам, они заметили постороннего и, не сговариваясь, притянулись под полы пиджаков. Я немешкойно ввёл на них тюбик губной помады, нащупал на торце кнопку с руной активации и зажал её. Мужчины вздрогнули, упали на спины, а потом стали кататься по земле и орать, будто их пожирало невидимое пламя. Для меня баньши сработало совершенно беззвучно. Помня о том, что похитителей было трое плюс водитель, я осторожно приблизился к машине, держа Ларин артефакт как пистолет. Не самый, надо сказать, удобный. Зачем активатор было размещать в торце, на боковой панели, было бы гораздо удобнее. Внутри заглянуть не смог. Третий выпрыгнул на меня так стремительно, что я даже не успел нажать активатор. Тюбик губной помады вылетел у меня из руки, а мы с нападавшим сцепились на земле, отвешивая друг другу удары. Я получил в плечо, сильно ударился спиной и сразу же словил удар в челюсть. Сам боднул его лбом в лицо, и, судя по залившей мне глаза крови, попал. Правда, в запале не сообразил, кому больше вреда нанёс себе или ему. Противник оказался вёртким и очень сильным. Как он сразу меня свалил, так и оставался сверху, пресекая все попытки изменить ситуацию. Однако мне удалось вывернуться и укусить его за бедро. В такие моменты в нас, видимо, совсем мало человеческого остаётся, зато голоса предков просыпаются, только держись. Я с таким остервенением впился в ногу противника, что скоро почувствовал во рту вкус его крови. То, что от цивилизованного и довольно неплохо воспитанного следователя напугало меня в тот момент, только подзадорило, и я ещё сильнее сжал челюсти. Мужик мутузил меня не глядя, как собаку, от которой хочется избавиться во что бы то ни стало. Я дёргался, но хватку не разжимал, а когда он перестал контролировать мои руки, дважды двинул кулаком в пах. Тогда противник окончательно утратил инициативу. Я перестал грызть его ногу и уже прицельно вырубил его кулаком в висок. Поднялся, шатаясь как пьяный. Сделал шаг к машине, чуть не упал. К счастью, она оказалась достаточно близкая, я сумел ухватиться за дверь. Осторожно заглянув в салон, я увидел на заднем сиденье Кэтлин, которая, в отличие от меня, была в полном порядке, только сидела в какой-то странной позе, подавшись вперёд и обхватив двумя руками спинку переднего кресла. "Ты как?" "Вид у меня, должно быть, был тот ещё, избитый, грязный, с губами в крови, но голос вроде не дрожал, хрипловато только звучал. "Нормально", тихо и едва слышно ответила девушка. Я Чернобороды поймала. Только теперь я заметил, что обхватывает она не кресло, а сидящего в нём человека, старого знакомого Чернобороды. Одна рука девушки лежала поперёк его груди, пресекая попытки подняться. Другая держала у горла мужчины тонкий клинок изо льда. Альвконо альба. Примечание: что-то вроде "мать моя женщина" на эльвском. Конец примечания. послышалось у меня за спиной. Это добралась до машины Лариен. Она заглянула внутрь и тоже увидела ледяной клинок у шеи профессора. Это же величайший прорыв в магогенетике за последние несколько сотен лет. Спокойно, словно ему не собирались проколоть горло острым куском льда, произнёс Чернобород. Я горжусь, что причастен к этому.